Глава 31. Малкольм. Понедельник, 7 октября. Предполагается, что мы все равно должны ходить в школу. Ты ничего не можешь сделать, без конца повторяет утром в понедельник мама. На кухонный остров она ставит передо мной миску, переполненную колечками черево, хотя я никогда не ем сухие завтраки. Насчет Брук еще ничего не подтверждено. Мы должны надеяться на лучшее и вести себя как обычно. Ее слова, возможно, прозвучали бы убедительнее, если бы одновременно она не налила мне в Чирио кофе. Мама этого даже не замечает, и когда отворачивается, я хватаю с острова молоко и доливаю в миску. Приходилось есть гадости и похуже. Кроме того, я только час назад вернулся от офицера Родригеса и уже не пытался уснуть. Доза кофеина мне не помешает. «Я не иду», — безжизненно заявляет Кэтрин. Мама нервно смотрит на нее. Питера нет, уже уехал на работу. А мама никогда не умела противостоять Кэтрин. «Твой отец?» «Понял бы». Тем же монотонным голосом заканчивает предложение Кэтрин. Она в толстовке и спортивных штанах, которые были на ней минувшей ночью. Спутанные волосы собраны в низкий хвост. Перед ней стоит тарелка клубники, и Кэтрин режет одну ягоду на все меньше и меньшие кусочки, ничего не кладя в рот. «Мне плохо. Меня вырвало сегодня утром». «Что ж, ладно, если тебе плохо». Мама с облегчением встречает эту отговорку и с большей уверенностью поворачивается ко мне. «Тебе все равно нужно пойти». «Да, я иду. Я хорошо чувствую себя везде, где нет Кэтрин. Если бы она не притворилась больной, притворился бы я. Не может быть и речи о том, чтобы я сел сегодня утром с ней в одну машину, особенно в ее машину. Я все больше и больше осознаю, что если Кэтрин виновна в том, в чем мы ее подозреваем, то она вполне могла сбить мистера Баумена и оставить его умирать на улице. И это только начало». Я крепче сжимаю ложку, наблюдая, как Кэтрин начинает методично разрезать вторую ягоду, и я еле сдерживаюсь, чтобы не протянуть руку и не размять содержимое ее тарелки в кашу. Ожидание — сущий кошмар, особенно когда ты знаешь, что любой ответ вызовет у тебя неприязнь. Мама прижимает ладонь к халату. «Если вам ничего не нужно, я пойду в душ». «Можно взять твою машину?» — спрашиваю я. Она рассеянно улыбается, поднимаясь по лестнице. «Да, конечно». И затем она уходит оставив нас Кэтрин наедине в кухне. Стоит полная тишина, кроме звякания моей ложки о миску и громкого тикания на стенах часов. Я не могу продержаться и пяти минут. «Я пойду пораньше», — говорю я, вставая и выбрасывая в мусорное ведро оставшуюся половину колечек с кофе. Когда я поворачиваюсь, Кэтрин пристально разглядывает меня, и я не имею от холодной пустоты ее глаз. «А ты не хочешь прогуляться до школы пешком?» — спрашивает она. «Ты же любишь ходить пешком, разве нет?» Чёрт, она знает, что я следил за ней этой ночью. На обратном пути я слишком близко подобрался к ней. «А кто не любит?» — резко парирую я. Я протягиваю руку ключам от машины на кухонном острове, но прежде чем успеваю их взять, Кэтрин накрывает их ладонью, пристально смотрит на меня тем же холодным взглядом. «Ты не такой умный, как думаешь. А ты не больна. Живот у тебя, во всяком случае, не болит». Я вытягиваю ключи из-под ее руки и подхватываю с пола рюкзак. Я не хочу, чтобы она видела, насколько я взволнован, поэтому смотрю в сторону, хотя мне бы хотелось еще раз попытаться понять выражение ее лица. Что ты знаешь? Что ты сделала? Я еду до школы, как в тумане, едва не проезжая мимо ворот. Еще рано. Мест на парковке предостаточно. Я выключаю двигатель, но оставляю радио. Ищу новостную станцию. На РНП говорят о политике, а местные программы анализируют вчерашний выигрыш патриотов после того, как они отставали в счете, поэтому я достаю телефон, и ищу сайт «Берлингтон Фри Пресс». В конце раздела «Пригорода» я вижу анонс. Полиция изучает человеческие останки, обнаруженные на заброшенном участке в Верхнем Хансберге. Человеческие останки. Горло подкатывает волна, и секунду мне кажется, что я сейчас, извергнув все до единого пропитанные кофе колечки «Черио», которые по глупости съел этим утром. Но тошнота проходит, и я откидываю кресло и закрываю глаза. Я просто хочу отдохнуть несколько минут, но недосып берет свое, и я засыпаю и сплю до тех пор, пока громкий стук в окно автомобиля не заставляет меня резко проснуться. Я как пьяный смотрю на часы в машине, две минуты после последнего звонка, затем в окно. Там стоят Кайл и Тео, и совсем не похоже, что они собираются подружески предупредить, что я опаздываю. В нескольких ярдах позади них маячит Вив с выражением самодовольства на лице. Как девочка на дне рождения, которая вот-вот получит пони, о котором мечтала. Думаю, я мог бы рвануть с места, но не хочу доставлять им удовольствие догонять меня. Поэтому выхожу из машины. «Вы, опаз, успеваю сказать я, прежде чем Кайл бьет мне кулаком в живот. Я сгибаюсь пополам, перед глазами темнеет от боли. Он наносит второй удар в челюсть, который отбрасывает меня на автомобиль. Я чувствую во рту железный привкус крови, когда Кайл наклоняется ко мне, его лицо в нескольких дюймах от моего». «Ты за это заплатишь, Келли!» — цедит он и замахивается для нового удара. Мне удается увернуться и заехать Кайлу в лицо, но тут вступает Тео и заламывает мне руки. Я наступаю ему на ногу, но теряю равновесие, поэтому он, выругавшись, усиливает хватку. Острая боль промзает мои ребра, и вся левая сторона словно воспламеняется. Кайл с мрачной ухмылкой вытирает струйку крови в углу рта. «Мне надо было сделать это несколько лет назад» говорит он и размахивается, чтобы нанести удар, который разобьет мне лицо. Однако удара не происходит. Кулак покрупнее сталкивается с его кулаком, и Кайл летит на земь. В течение нескольких секунд я не понимаю, что происходит, пока передо мной не возникает Деклан и не нависает над Тео. «Отпусти его», — низким угрожающим голосом произносит он. Тео не повинуется, когда Деклан выкручивает ему руку, и Тео, скуля от боли, подняв руки, отходит. Освободившись, я вижу Кайла без движения, распростертого на земле, в нескольких шагах от меня. Он поднимется? спрашиваю я, потирая ноющую челюсть. Еще как, отвечает Деклан. Тео, не попытавшись помочь Кайлу, несется мимо него к заднему входу в школу. Вив нигде не видно. Трусы гребаные, двое на одного. Деклан открывает дверцу Вольва. Садись, поехали отсюда. Тебе нет смысла идти сегодня в школу. Я поведу. Я плюхаюсь на пассажирское сиденье, меня тошнит, голова кружится. Последний раз меня били в девятом классе и далеко не так сильно. «Зачем ты здесь?» — спрашиваю я. Деклон поворачивает ключ, который я оставил в зажигании. «Я ждал тебя». «Зачем?» — он стискивает зубы. «Я помню первый день в школе после подобной новости. И резко втягиваю воздух и морщусь. Интересно, не сломаны ли у меня ребра? Ты знал, что может случиться что-то подобное?» «Со мной это случилось», — говорит он. «Я этого не знал». «Думаю, тогда я многого не знал. Был слишком занят тем, что делал вид, будто ничего не происходит». Минуту мы едем в молчании до ближайшего углового магазина, и Деклан внезапно сворачивает на парковку. «Подожди секунду», — говорит он, ставит машину на тормоз и исчезает в магазине. Через пару минут он появляется и, открыв дверь, бросает мне что-то квадратное и белое. «Приложи к лицу. Замороженный зеленый горошек». Я делаю, как он сказал, почти со стоном облегчения, когда прохлада освежает мою пылающую кожу. Спасибо за это и за то, ты понимаешь, что спас мою задницу. Краем глаза я вижу, как он качает головой. Не могу поверить, что ты вышел из машины, боец. Я бы засмеялся, но боль не дает этого сделать. Я сижу неподвижно с пачкой горошка на лице, пока мы едем из Эхариджа до Солсбери, повторяя путь, который я проделал до его квартиры на прошлой неделе. «Ты все же маленький гаденыш. вся эта слежка за Дейзи. Кажется, брат всерьёз подумывает, не развернуться ли и не оставить меня на парковке наедине с Кайлом. Я же спрашивал тебя, что ты делаешь в городе?» Напоминаю я Деклану. Результаты это не дало. Он не отвечает, только бурчит что-то себе под нос, что я воспринимаю как «согласен». «Когда ты сюда переехал?» «В прошлом месяце», — отвечает он. «Дейзи нужно было быть рядом с родителями и со мной. Поэтому я здесь». «Мог бы и сказать мне о ней», — Декланд фыркает. «Правда, маленький братец? Он заезжает в жилой комплекс «Сосновый пик» и останавливается на парковочном месте перед домом номер 9. Ты дождаться не мог моего отъезда из-за Хариджа. Меньше всего ты хотел бы узнать, что я поселился в соседнем городке». «Нет, погоди, это на предпоследнем месте». «Меньше всего, что я встречаюсь с лучшей подругой Лейси». «В смысле, чёрт, что же скажут Нилсоны, не так ли?» «Я ненавижу Нилсонов». Это слетает у меня с языка машинально. Открывая дверцу, Деклон поднимает брови. «Проблемы в раю?» Я раздумываю, как объяснить, и тут подкатывает тошнота. Я едва успеваю вылезти из машины, прежде чем сгибаюсь пополам, и отправляю свой завтрак на асфальт. Слава богу, все происходит быстро, потому что ощущение такое, будто кто-то хочет вырвать у меня ребра. Со слезящимися глазами я хватаю ртом в воздух, опираюсь на машину. «Запоздалая реакция», — заявляет Деклон, и достает из салона пакет горошка. Иногда бывает. Он позволяет мне самостоятельно доковылять до двери, отпирает ее и указывает на диван. «Ложись, я найду лед для твоей руки». Квартира Деклана — типичнейшее жилище холостяка. Нет ничего, кроме дивана и двух кресел, огромного телевизора и кучи ящиков из-под молока вместо полок. Диван, правда, удобный, я пристраиваюсь на нем, пока Деклан шарит в морозильнике. Что-то упирается мне в спину. Пульт от телевизора. Направляю его на телевизор и включаю. Весь экран заполняется гольф-полем с логотипом кабельного спортивного канала в углу. И я щелкаю дальше, бездумно переключая каналы, пока мое внимание не цепляет слово «Хансберг». Мужчина в полицейской форме, стоя перед Пипитром, говорит. Удалось провести идентификацию подтверждением. «Деклан». Горло болит, но брат не отзывается, и тогда я хриплю громче. «Деклан». Он высовывает голову из кухни. «Что? Я не могу найти». Он замолкает и выходит в гостиную в тот момент, когда полицейский на экране делает глубокий вдох. Тело принадлежит молодой женщине, которая считалась пропавшей в Эхаридже с прошлой субботы, 17-летней Брук Беннет. Управление полиции Хансберга выражает соболезнования семье и друзьям мисс Беннет и оказывает поддержку полицейскому управлению ее родного города. В настоящее время расследование причин смерти продолжается, и другие подробности не разглашаются.